Студия медиа-книга представляет. Илона Шикова. Кредит на любовь. Читает актриса Ульяна Галич. Пролог. Ты переходишь все границы. Отец кричит, так что стены кабинета вот-вот разлетятся на мелкие кусочки. Да не оритые, а то оглохнуть можно. Машу рукой в ответ и фыркаю откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу на ногу. Взял моду в последнее время, чуть что сразу в крик. И нет бы, разобрался для начала, кто прав, а кто виноват. Но он продолжает пылать гневом, глядя, как я усмехаюсь на его очередную гневную тираду. «Это моя женщина», — произносит чуть ли не по слогам. «Даже не претендую». Развожу руками в стороны. «Нахрена она мне сдалась? Скажи на милость». «Тогда объясни мне», — уже спокойнее продолжает отец. «Зачем ты к ней приставал?» «Опять двадцать пять». Закатываю глаза, так как слушать и дальше этот бред выше моих сил. «Я понимаю, что, несмотря на свой возраст, отец считает себя молодым». И женщин подбирает исключительно до тридцати. Со смазливыми мордашками, идеальной фигурой, но полным отсутствием мозгов. А зачем, спрашиваются им эти самые мозги, если единственное, что они должны делать, это удовлетворять сексуальные фантазии моего родителя и тратить его деньги? Но все его пассии, без исключения, сами норовят залезть ко мне в постель о чем я не раз сообщал отцу. Но он меня даже слушать не хочет, безоговорочно веря своим избранницам на слово. «Молчать!» — снова орет отец и стучит кулаком по столу. «Это мой дом, и ты обязан уважать мою женщину, это понятно?» «Тогда сам объясни ей, чтобы забыла дорогу в мою спальню». Встаю с кресла, так как считают дальнейшее продолжение нашего разговора бессмысленным, достал да уже кричать и воспитывать. Поздно. Я все равно ему ничего не докажу. Так и стоит ли распинаться в очередной раз, что это Эльвира. Надо же, какое имя себя придумала эта крашенная выдра, сама залезла ко мне под одеяло, когда отец был в командировке, а также пригрозила, что у меня будут проблемы если я с ней не пересплю». Выставил на халку из комнаты, пообещав в следующий раз отрезать ей палец, если она будет свои грязные руки протягивать к моему телу. «Ты невыносим». Отец плюхается в кожаное кресло и тяжело вздыхает. «Я столько лет терплю твои выходки. Сначала школа, потом институт». «Напомни, сколько раз тебя оттуда выгоняли!» Он прищуривается, глядя, как я начинаю закипать. Вот зачем он это сейчас вспоминает? Мою бурную молодость, кипящий адреналин и кучу ошибок. Я могу напомнить, совсем недружелюбно произношу в ответ, сколько баб сменилось в этом доме после смерти матери. «Как ты смеешь меня упрекать!» Медленно встает с кресла, пылая гневом. «Вон!» — тычет пальцем на дверь. «С прибольшим удовольствием!» — язвлю в ответ, так как ни его, ни его драгоценную Эльвирочку видеть больше не желаю. Разворачиваюсь и направляюсь к двери. «Ты не понял!» — слышу вслед и останавливаюсь. Медленно поворачиваюсь к своему родителю лицом, и впиваюсь в него взглядом. «Кредитки на стол?» «Твою мать! Он это сейчас серьезно? Променять единственного сына на какую-то стерву, которой цена три копейки в базарный день? Которой нужны только его деньги, а не он сам? Сколько раз я ему говорил, чтобы нашел нормальную женщину, а не таскал в дом этих крашеных дур» у которых на уме только тряпки, бабки и курорты, а также я в их постели в качестве трофея. Ты же сейчас шутишь? Произношу чуть-ли не по слогам, не сводя взгляда с сердитого лица отца. Сколько раз я вытаскивал тебя из передряг? Он игнорирует мой полувопрос полуутверждение. Платил, чтобы тебя не выгнали из университета, чтобы не забрали в армию. И не посадили в тюрьму, не дай бог. Папа, давай мы сейчас успокоимся. Делаю шаг вперед, но отец в ответ лишь сверлит взглядом. Карточки на стол. Я их все равно заблокирую. Поджимаю губы, кривлю рот, показывая свое неудовольствие. Карточки, говоришь. Ну-ну, посмотрим, что ты дальше запоешь. «Да ради бога!» Достаю из заднего кармана кошелек, открываю его и извлекаю кредитки. Швыряю прямоугольные куски пластика на стол, и они разлетаются по всей поверхности. «Доволен?» «Ключи от машины», — уже довольно спокойно произносит отец. «Я ее сам собирал!» В очередной раз впиваюсь в него взглядом, наблюдая, как в его глазах появляется блеск превосходства. «На мои деньги!» — кивает головой отец. «Черт, черт, черт! Какого лешего он так со мной поступает!» «Это точно страшный сон, иначе я не могу придумать объяснение. За все мои 26 лет подобное происходит впервые. Медленно достаю из другого кармана ключи, Несколько секунд смотрю на них, после чего кривлюсь и швыряю их на стол вслед за кредитками. «Подавись!» Шиплю и уже не сдерживаю своих эмоций. Руки сжимаются в кулаки, а в голове крутятся исключительно нецензурные выражения. «Трусы тоже заберешь!» А теперь мой мальчик. Отец складывает руки на груди, игнорируя мой язвительный вопрос. Попробуй сам заработать хотя бы один рубль. Без моей помощи, так сказать. Даю тебе на это три года. Если докажешь, что ты на что-то способен, кроме того, чтобы шляться по клубам, гонять на тачке и задирать девкам юбки, сделаю тебя вице-президентом компании. А через пару лет и президентом. Если ты не забыл то половина этой самой компании принадлежит мне. «Не забыл», — кивает отец головой, «но без моей подписи ты никто в этой самой компании, понятно?» «Да пошел ты!» Разворачиваюсь к отцу спиной и направляюсь к выходу. «Без тебя справлюсь. И больше ты меня здесь никогда не увидишь». И выхожу в холл, громко хлопая дверью. «Козел!» Бурчу себе под нос, быстрым шагом пересекая помещение. Взбегаю по лестнице на второй этаж и открываю первую дверь по левой стороне. Моя личная комната. Как же я буду по тебе скучать? Но назад дороги нет, даже если отец начнет умолять меня остаться, раскаявшись в своих словах. Сам себя потом уважать перестану, если поведусь на его уговоры. Ненавижу его. Всеми фибрами своей души. Не знаю, как мама прощала ему постоянные измены, при этом находя в нем какие-то положительные качества. Наглый, самоуверенный и самовлюбленный кретин, который ничего не видит дальше своего носа и который любит только себя, а еще меня пытается обвинить во всех смертных грехах. Достаю спортивную сумку и начинаю забрасывать туда шмотки. На дворе лето, поэтому тащить с собой зимние вещи не вижу смысла. Свалю из этого города, а вот где-нибудь и устроюсь. Но сначала надо решить вопрос с транспортом. Достаю смартфон, слава богу, хоть его отец не забрал, и набираю номер знакомого, торгующего поддержанными тачками. «Какие люди на проводе?» Игорек усмехается мне прямо в ухо. «Неужто свою красавицу решил продать? Ты же знаешь, я давно на нее глаз положил». Не угадал. Кривлюсь, так как болезненно отношусь к упоминанию о своей машине. Я купил ее разбитую за три копейки. Вместе с другом отремонтировал, заново вернув ее к жизни. И вот теперь нас разлучили. А я так гордился, что хоть что-то в этой жизни сделал сам, своими руками, без помощи отца. Тогда я весь внимание... Голос Игоря становится серьезным. «Случилось чего?» «Тачка нужна». Тяжело вздыхаю. «Недорогая, но чтобы бегала. Ремонтировать нет времени». А можешь? «Подъезжай». — смеется мой знакомый. — Даже не буду спрашивать, на кой хрен тебе это старье понадобилось. Есть парочка вариантов, что-нибудь подберем. Мы прощаемся, и я первым нажимаю сброс. Теперь осталось решить вопрос с деньгами. Закрываю глаза и тяжело вздыхаю. «Мама, как же мне тебя не хватает?» Одиннадцать лет прошло со дня твоей смерти, а до сих пор не покидает чувство, что я потерял кусочек себя. Ты единственная, кто меня всегда понимал с полуслова, даже с полувзгляда. Терпела все мои взбрыки и ни разу не упрекнула. Даже голоса не повысила. и всегда находила нужные слова. Стон вырывается из груди. Спасибо тебе, моя хорошая, что позаботилась о будущем сына. Переписала на меня свою долю в семейном бизнесе, проигнорировав предупреждение отца, а также стою и направляюсь к письменному столу. Здесь у меня что-то наподобие тайника. Извлекаю содержимое, старые фотографии, любовные записки и пластиковая карточка. Мама подарила мне личный счет на четырнадцатилетие, сказав, что это мой неприкосновенный запас на крайний случай. И вот он настал. Каждые четыре года я менял кусок пластика, так как срок годности истекал, и ни разу не посмотрел на сумму, которая числилась на счету. Что-то вроде бессрочного депозита, о котором отец, я надеюсь, не знает до сих пор и даже если и знает, все равно не сможет ничего сделать. «Спасибо, моя мамулечка», — произношу негромко в пустоту, складываю назад старые вещи в тайник, закрываю молнию на сумке, перекидываю ее через плечо и покидаю комнату. Спускаюсь по лестнице, а внизу меня уже ждет Эльвира. Бесит и раздражает неимоверно но я сцепляю зубы и прохожу мимо. Но цепкие женские пальчики ловят меня за руку. Я же предупреждала, что будут проблемы. Она стоит за моей спиной и шепчет мне на ухо. Замираю на месте, закатываю глаза и резко выдыхаю, чтобы не наговорить гадостей. «Руку убери!» Произношу негромко, но, надеюсь, доходчиво. Мы еще можем все изменить, не унимается крашеная блондинка. Господи, какая же она дура! Ренат, я сказал, руку убери от меня. Перебиваю, не желая и дальше слушать ее бредни. Иначе, поворачиваю голову назад, чтобы увидела мой взгляд полный ненависти. Как и обещал, сломаю палец. Мне уже пофиг. Что здесь происходит? Слышу грозный рык моего папочки, и Эльвира отпрыгивает в сторону подальше от меня. «Дорогой!» — пищит, делая невинные глаза, а я усмехаюсь подобной наглости. «Ты еще здесь?» А это, как я понимаю, адресуется мне. «Уже ухожу», — произношу, даже не взглянув на отца. Пересекаю холл, слушая грозный рык отца, который отчитывает Эльвиру. И ее тупые отмазки, вроде как это я во всем виноват, и не даю ей бедненькой прохода. Но мне уже действительно пофиг. Останавливаюсь возле ворот и поворачиваюсь лицом к дому. Я буду по нему скучать. Очень. Здесь прошла часть моего детства, когда отец уже встал крепко на ноги и позволил себе купить собственное жилье, а также вся юность. Здесь я был счастлив, потому что всегда знал, есть дом, куда всегда можно вернуться. Но прав, отец, пора взрослеть и попробовать хоть что-то в этой жизни сделать самому. Резко разворачиваюсь, чтобы больше не думать о плохом, и выхожу на дорогу.